Глава тридцать восьмая. Кристину довезли до ближайшей станции метро. Она решила не заезжать домой, отправиться к Насте. Вечер был по-летнему теплый, хотя начало сентября, далеко еще не осень. То, что ее выставили из дома Флерковского, не обидело и не оскорбило. Захотели, позвали, стало не нужно попросили уехать. Тем более, что сделали это достаточно вежливо, и денег заплатили столько, сколько обещали. Леонид Иванович... Отсчитывая купюру, спросил только. «Что ж ты обманула?» Сказала, будто жених у тебя студент, а он у тебя ментом оказался. «Это вы о чем?» — не поняла Кристина. «Кто ментом оказался?» Но Минжинский не стал объяснять. Протянул ей деньги и, не прощаясь, ушел. Соня, она сказала, что обстоятельства не позволяют ей оставаться здесь дольше. Таня удивилась и уговаривать остаться не стала. «И я скоро в город вернусь», — сказала она, — «я здесь никому не нужна». Они обменялись номерами телефонов и обнялись. Кристина в последний раз посмотрела на дом. Ей показалось, что за окном кабинета Ильи Евсеевича дрогнула занавеска. Сердце вдруг сжалось. В этот момент ей показалось, что ее удаляют из дома не случайно. Наверняка Флерковский замыслил что-то, спешит осуществить свой замысел — а потому приказал избавиться от ненужных ушей в доме самым естественным и простым способом. Обидно только то, что она ничего так и не сумела узнать. Кристина переживала свою неудачу. Миссия, которая казалась поначалу такой простой, оказалась невыполнимой. Зато у нее появилась новая знакомая, нуждающаяся в дружбе и помощи. При расставании Соня подарила ей диск со своими песнями. Не тот альбом что выпустила недавно группа «Цацки» и которую начали раскручивать по всем каналам, а с записью своих собственных песен. Соня сделала это сама, и теперь, спеша к Насте и детям, Кристина слушала в наушниках своего плеера и беззвучно подпевала. «Не уходи, когда придут невзгоды, когда тоска забрежет впереди. Не уходи, когда уходят годы, в закатный час прошу, не уходи». Не уходи в холодный час расцвета, ломясь в осенний сумрак напролом. Не уходи, чтоб стать за гранью лета слепых дождей глухим поводырем. Ты не услышишь первый крик ребенка, звезда твоя, не вспыхнув, догорит. В душе твоей печально и так звонко порвется алая струна зари. В вагоне метро сидящая напротив старушка странно посмотрела на нее. Судя по всему, Кристина подпевала вслух и не слышала этого. Кристина стала снимать наушники и ощутила влагу на своей щеке. Выходит, она не только пела во всеуслышании, но и плакать собралась. И тут Кристина поняла, что ей до слез жалко Соню, себя, Настю, Сергея и Олега Иванова, всего мира, людей, хороших и добрых, достойных любви и счастья. Васечкин заехал за Олегом. Сидел в машине, ожидая, когда друг выйдет из ворот, и от нечего делать смотрел по сторонам. По другой стороне проехал автомобиль с опущенным стеклом. Сергею показалось, что за рулем сидит алихаджаев Рука сама дернулась ключу зажигания, двигатель взревел. Васечкин хотел развернуть БМВ и рвануть следом, но передумал, понимая, что ему в последнее время повсюду мерещится Алик бешеный. наваждение никак не удавалось сбросить Иванов сел в машину и сказал, «Кристина у нас, так что недолго ваша разлука длилась». Сергей кивнул, показывая, что он уже знает. Автомобиль тронулся с места, и Олег тут вспомнил. «Забыл тебе доложить. Мы с Настей познакомились с одним художником, были у него в мастерской. Он рассказал, что в Испании у него была выставка, на которую приходил Берманов с Анжеликой». «Бергамот был там в командировке по поводу убийства Бориса Флерковского?» «Нет, это было до покушения. Абсолютно точно. Потому что сам Флерковский сделал этому художнику заказ. А художник видел Берманова на выставке, а потом еще с каким-то русским дайвером». «С кем?» — переспросил Васечкин. «Дайвер — это...» — начал объяснять Иванов. «Я знаю, кто такой дайвер, но откуда этот отклангист взялся? Как выглядел?» — Не знаю. Но художник говорил, что, кажется, у аквалангиста того но сломан и татуировки на теле. По описанию похож на Кравченко. — На кого, не понял, Олег? — Есть такой человек. Только вряд ли у него могут быть какие-то дела с Эдиком. Вполне возможно, они просто разговаривали. Если они разговаривали больше пяти минут, следовательно, знают, как зовут друг друга. А если знакомы, то у них могли быть общие дела. И потом не бывает таких совпадений, чтобы за четыре тысячи верст от России вдруг случайно встретились два разных человека, прежде не знающих друг друга. Но каждый в той или иной степени знаком мне. Мир тесен, но не настолько же. «Мир теснее, чем ты можешь представить», — сказал Иванов. «И все люди связаны между собой». Лет тридцать назад некий социолог решил это проверить. Он послал в разные города письма, указав на конверте конкретный адрес и фамилии реальных людей, проживающих совсем в других местах. При этом указал, если вы знаете этого человека или кого-то, кто его знает, прошу передать письмо. Причем реальные адресаты проживали не обязательно в том же городе, некоторые за тысячи километров. Так вот, представь, многие письма даже не через старые руки дошли. Я тоже знаю подобные случаи не принял объяснение друга Васечкин. Например, сотрудника ГИБДД, проезжающая мимо машина, окатила водой из лужи. Он погнался за ней, начал стрелять по колесам, выпустил всю обойму и восемь раз промахнулся, потому что был не очень трезв. Зато ранил двух находящихся в розыске особо опасных рецидивистов, которые в сотне метров от происшествия спокойно сидели за столиком уличного кафе и пили виски с колой. Один потом на всю жизнь остался хромым, а второй скончался в тюремной больнице. Вот это случайное совпадение. А что с гаишником тем стало, поинтересовался Олег. Его наградили медалью, повысили в звании и принудительно подшили. Есть и более близкие для нас примеры. Мы с тобой знакомимся с девушками. Ты усыновляешь ребенка, сына убиенного олигарха, брат которого просит мою невесту поухаживать за его подругой. Какая же тут закономерность? А в случае с Бергамотом совсем другое, когда офицер милиции беседует на отдыхе с человеком, о котором знает точно, что тот преступник, тут уж ничего случайного. Сергей говорил, а думал совсем о другом. Если Эдик Берманов, полковник милиции, встречался именно с Кравченко, только что освобожденным из следственного изолятора, то наверняка зачем-то Причем встречается в Испании, где вскоре после этого взорвали яхту российского олигарха. А Кравченко известно, что он не просто дайвер, а прошел диверсионную подготовку и участвовал в каких-то тайных операциях спецслужб. А главное, он был участником преступной группировки, возглавляемой отморозком Алихаджаевым. Вполне возможно, для того, чтобы отыскать сейчас Алихаджаева, надо выяснить место пребывания Кравченко – Но каким боком зацепил это дело Бергамот? «Что мне до твоего эдика сказал Иванов. «Да и ты, как мне кажется, с ним давно не общаешься. А так бы встретился и спросил у него сам. Нам-то сейчас нет смысла тратить время на разговоры. Забудь и не думай». Но Васечкин размышлял целый вечер, пытался разобраться с полученной информацией и спланировать дальнейшие действия. Он думал об этом даже тогда, когда они сидели за столом, и рядом была Кристина, и потом, когда вышли во двор. «Мне кажется, ты сейчас где-то далеко», произнесла Кристина, заглядывая ему в глаза. Сергей кивнул, соглашаясь, и предложил, поехали домой. Он вел машину и, пытаясь отвлечься от своих мыслей, внимательно слушал то, что рассказывала ему Кристина. Она передала содержание разговора между Флерковским и Леонидом Ивановичем, который ей удалось подслушать, и высказал предположение, что брат покойного олигарха что-то замышляет. «Понятно, что они не смирились», — согласился Сергей. «Знать бы, что они придумали. Времени у них мало. Документы об опекунстве и усыновлении Олежки уже у нотариуса в Москве». «Может, Флерковский не такой уж плохой человек?» — предположила Кристина. «С виду симпатичный, да и Соня его любит». «Любит, потому что хочет любить, быть кому-то нужной» и чтобы о ней заботились у нее в жизни не было рядом мужчины жила с матерью потом не закончив школу уехала из дома одной в незнакомом городе тяжело а тут симпатичный богатой который заботится ты же сама говорила